Уже через несколько часов после заявления президента вся территория станции была окружена плотным кольцом беженцев, и их число постоянно увеличивалось. Вскоре к границе станции невозможно было ни доставить пищу, ни обеспечить проход медиков или полицейских. Оставалось только ждать, когда Найджел Шелдон выполнит своё обещание. Все прекрасно понимали, что когда откроется переход в будущее и отключится силовое поле, начнётся паническая гонка, грозящая колоссальными жертвами. Медики составляли планы оказания помощи, но никакой надежды на их реализацию не было. Тем временем люди, оказавшиеся внутри станции в момент включения силового барьера, радовались своей удаче. И в отличие от находящихся снаружи, ждали открытия червоточины в относительно комфортных условиях. Так продолжалось до того момента, пока переход на Уэссекс внезапно не открылся без всякого предупреждения. Через тоннель проскочил старенький потрёпанный вагон технической службы. Он мчался на скорости, для которой явно не был приспособлен. Его двигатель натужно завывал, работая из последних сил. И вся конструкция отчаянно раскачивалась. С обеих сторон от пути его уже поджидали автомобили. Мощные внедорожники и крытые фургоны внезапно ощетинились оружием. Одно долгое мгновение слышался только натужный скрип и лязг несущегося вагона. Затем из его разбитых окон выскочили люди в бронированных скафандрах, и в тот же миг ударили залпы лазерных, кинетических и ионных зарядов. Тонкие панели стен быстро сгорели или просто испарились. Обнятый пламенем остров ещё держался. Теперь по рельсам катился огненный шар. Следом за вагоном из перехода появился гигантский локомотив JH7 с пятью грузовыми вагонами. Люди в машинах, стоящих вдоль пути, прекратили стрельбу. Ещё через 2 секунды локомотив врезался в останки вагона. тот мгновенно рассыпался на микокутов в переднюю часть JH7 ярким пламенем. На Алико обрушился шквал горящих обломков. Пассивные сенсоры показали их чёрные контуры, бомбардирующие землю. Изменив фокус, он увидел, как JH7, немного сбавив скорость после прохождения через переход, стал удаляться. Теперь он был уже в полукилометре от бойцов. Следом за ним, образовав плотный кордон, двинулись и стоящие вдоль пути автомобили. Они оглушительно ревели, преодолевая стоячие канавы и рельсы, но чётко сохраняли первоначальный строй. Два автомобиля, идущие в аэрюргвардии, открыли огонь из магнитных автоматических орудий, обстреливая тот участок, где приземлились люди в бронекостюмах. Алекс инстинктивно прикрыл голову руками. Земля вокруг него дрожала от взрывов, вздымающих в воздух тучи камней и пыли. Пара снарядов угодила в его броню, но силовая защита выдержала. Их удары показались ему чем-то вроде пинков по рёбрам. "Сукин сын", простонал Джим. "Мне прилетело по шлему. Как ты?" спросил Мэттью. "Голова гудит, как после недельного запоя". Босс, хотите мы от объём задней машины, предложил Вик. Мои ракеты достанут по крайней мере восемь из них. Нет, это не имеет значения. Важнее всего сам Звёздный странник. Олег вдруг увидел, что один из значков в виртуальном поле зрения стал красным. Проклятье! Мы лишились контакта с унисферой. Остался только выход в местную киберсферу. Я даже не могу рассказать Оскару и остальным о том, что произошло. Они и сами скоро будут здесь, сказал Джим. Алек поднялся на ноги. Только сейчас он увидел, что пропали телеметрические показатели Джона Кинга. Ой, чёрт, кто-нибудь знает, где Джон? Он успел выпрыгнуть? Я его видел, сказал Вик. Частично. Его разорвало кинетическим снарядом. Вероятно, было прямое попадание. От него мало что осталось. Проклятье, они устроили настоящую бойню. Дерьмо. Альку хотелось что-нибудь ударить, сильно. Ты видишь его шлем? Череп серьёзно повреждён. Нет, я думаю, с этим всё в порядке. Голова и плечи остались целыми. Более или менее. Ладно, значит, его вставка памяти сохранилась. Его можно будет оживить. И кто этим займётся? воскликнул Джим. В концу недели от планеты ничего не останется. Прежде чем уходить, мы вернёмся и извлечём вставку памяти, твёрдо заявила Алек. И это относится к каждому из нас. Тому, кто останется в живых, предстоит выполнить долг перед остальными. Согласны? Да, босс. Остальные двое тоже подтвердили своё согласие. Ну ладно, Алек посмотрел вслед ушедшему JH7. В 6 километрах впереди виднелся сероватый купол силового поля над сектором станции, относящимся к переходу на дальнюю, и ещё несколько небольших зданий и ангаров. Мы знаем, куда он отправился. Пойдём туда же. Мэттью, держи связь с Эдмундом. Пора бы ему отработать свою зарплату и отключить силовое поле. Пойдём вчетвером, спросил Джим. Аликоглянулся на переход. Червоточина всё ещё была открыта. Я могу выпроскочить обратно, вдруг подумал он. Все мы могли бы вернуться. Это так легко. В техническом отношении миссия выполнена. Мы убедились в реальности Звёздного странника. Я не думаю, что мы надолго останемся одни. Зрительные вставки Алика зафиксировали движение примерно в километре от них. Лазерное сканирование показало, что по направлению к червоточине, подпрыгивая на рельсах, мчится мотоцикл. Затем обнаружились ещё два движущихся объекта, скорее всего, небольшие автомобили. "Пошли", сказал Алек. "Если мы останемся здесь ещё немного, нас просто задавят". Адам вывел Able's ND47 из ангара и притормозил. Система управления движением станции Нарабри зарегистрировала его в системе и присвоила транзитный код. Увидев своё имя в картотеке, он улыбнулся. Хранитель 001А. Теперь мы существуем официально, подумал он. А вот и они, сказал Бредли. Адам, приоткрыв дверцу кабины, выглянул наружу. По служебному проезду к ним приближался средних размеров грузовик и пятнадцатиместный автобус. "У нас всё в порядке?" спросил Брэдли у своих людей. Три командира групп, Киран, Разамунда и Ямос, ответили утвердительно. Брэдли отметил, что их голоса звучат чуточку более напряжённо, чем обычно. Даже на людей, воспитанных с самого рождения на философии хранителей, Известие о том, что Звёздный странник всего в полутора десятках километров впереди, произвело впечатление, что уж говорить о самом Бредли. Мне больше не требуется принимать всё на веру, подумал он. Сознание этого принесло ему колоссальное облегчение, почти привело в восторг. Звёздный странник существует в реальности, хранители вышли из тени. И есть благородная цель, за которую надо сражаться. Он чувствовал себя хорошо, хотя человечество ещё не закончило ужасную войну за выживание, в которой уже погибли миллионы людей. Автобус и грузовик остановились у двух сцепленных вагонов поезда локомотива. Бреддля открыл широкие боковые двери и начал устанавливать трап. Ему передали, что Шелдон пришлёт какой-то крупногабаритный груз. по предположению Адама это должен был быть какой-нибудь боевой аэробот. Из автобуса торопливо выскочили люди, одетые в бронекостюмы. С откидного заднего борта грузовика соскользнул трап. Чёрт меня побери, пробормотал Адам. Из грузовика, перемещаясь длинными волнообразными движениями, Сполсрайль Следом за ним спустилась женщина с состоящими дыбом ярко-рыжими волосами, одетая в чёрную блузку и коротенькую юбочку, почти того же цвета, что и волосы. Поверх одежды она натянула скелетный защитный костюм, но даже он не мог скрыть её неловкие движения. Присмотревшись, Адам понял, что она ковыляет на высоких каблуках. Из вагона поприветствовать прибывших спустились пятеро хранителей. И все они сразу окружили Раэля. Из автобуса вышел мужчина в строгом и явно дорогом деловом костюме. Адам сразу узнал в нём Найджела Шелдена. Вид следующего человека заставил Адама вздрогнуть. Бредли, сняв шлем своего скафандра, спокойно подошёл поздороваться с шефом службы безопасности. Это был исторический момент. Человек в броне костюме протянул Бредли небольшой пластиковый футляр. в котором обычно перевозились мемокристаллы. Она, Адам, несмотря на защиту своей брони, снова задрожал. Паула Миу, словно почувствовав его взгляд, откинула назад шлем и повернулась, посмотрев прямо на Адама. Он почувствовал себя ужасно уязвимым. Хорошо, объявил Бредли. пора отправляться в путь. Раэль начал взбираться по трапу в грузовой вагон. Очевидно, Бредли решил, что чужак сможет ехать в одном из бронированных грузовиков Volvo. Паула Мио осталось снаружи и продолжала смотреть на кабину локомотива. Эль дворецкий сообщил Адаму, что она вызывает его по местному секретному. Он ответил на вызов. "Мистер Элвин", произнесла Паула. "Следователь, я рад, что согласились нам помочь". Конечно, он врал, что рад этому. Адам был бы намного больше доволен, если бы она оказалась за сотню световых лет от поезда и от него самого. Значит, мы понимаем друг друга, сказала Паула. После устранения угрозы со стороны звёздного странника, я арестую вас по обвинению в теракте на Абадане. Йохансен тоже совершил немало преступлений, но все они были продиктованы политическими мотивами. что, по моему мнению, обеспечит ему амнистию. По этому поводу уже начались обсуждения на самом высоком уровне. Но вы амнистии не заслуживаете, и это решено окончательно. Ваша продолжительная поддержка хранителей в борьбе против Звёздного странника может несколько облегчить, но не более того. Адам прервал разговор и показал ей оттопыренный средний палец. Но в бронекостюме этот жест получался не слишком хорошо. Паула подошла к трапу первого вагона. Адам с силой захлопнул дверцу кабины. Его начало трясти. Казалось, что дрожат даже виртуальные руки, которыми он активировал защиту состава от неожиданностей, ждущих на другой стороне Червоточины. Просто нервы разыгрались перед сражением. Не из-за неё. Она меня не испугает. Никогда, ни за что. Что ж, они не стали стрелять друг в друга, заметил Нельсон. Это уже кое-что, пока не стали, добавил Найджел. Он спокойно уселся в кресле на самом верху лекционного зала, считая это место ничем не хуже других, откуда можно было следить за развитием начавшейся операции. Его расширенное сознание обрело полный контроль над бунгейтским переходом. Специалисты ККАТ трудились, восстанавливая подключение бунгея к унисфере. Кто-то взорвал базовый коммуникационный узел, а вместе с ним и оба резервных. В данный момент работали аварийные лазерные реле в переходе, и это давало возможность оценить повреждения. Аварийное подключение требовало открытого состояния перехода до тех пор, пока специалисты ККАТ не закончат работу. Найджел был не слишком доволен таким поворотом, поскольку до эвакуации Бонгейта оставалось меньше недели. Кроме того, для модификации генератора перед переброской во времени требовалось уменьшить червоточину до нулевой ширины. Зато он отчетливо видел, как с другой стороны червоточины люди устремились к открытому переходу. За каких-то 20 минут сквозь него успело пройти около сотни транспортных средств. от мотоциклов и легковых машин до автобусов и даже грузовиков. А между ними проскочили ещё и пять велосипедистов. Судя по информации с датчиков на Бонгейте, к переходу устремились целые толпы. И это при том, что терминал был расположен в 5 км. Один сектор расширенного сознания Найджела следил за поездом хранителей, пересекающим станцию на Рабре. Они будут на месте через пару минут. Сказал он Джастини, сидевшей рядом с мятной таблеткой во рту. После этого ты закроешь переход полностью. Я уже переписываю программу управления червоточиной таким образом, чтобы активировать его мог только я лично. И едва всё закончится, устрою разнос в службе безопасности. То, что произошло сегодня, было настоящей катастрофой, не больше, чем вся остальная война. Справедливо заметила она. Кто знает, когда была загружена диверсионная программа. Она могла ждать своего часа не один год. Звёздный странник действительно строит свои планы на много лет вперёд. Надеюсь, что хотя бы Бредли сумеет ему противостоять. По крайней мере, у него есть план, устало сказал Найджул. Наверное, надо было послать им в поддержку космический корабль. О, чёрт! Что такое? спросила Джастина. По словам Йохансена, Звёздный странник намерен улететь на Бету Дайсона или в какое-то другое место, где он мог бы встретиться со своими сородичами. Да, но когда он начинал строить планы, то не знал, что мы начнём делать сверхсветовые корабли. Мы могли бы поймать Марию Селесту в любой момент в течение следующих 600 лет. В то время как он летел бы на Бету Дайсона со скоростью меньше скорости света. Так ты считаешь, что он модифицировал Марию Селесту для сверхсветовой скорости? Наверняка. Я только надеюсь, что Алстер не передал ему информацию о нашем новом гипердвигателе. Если это так, мы окажемся в весьма затруднительном положении. Нет, исключено. Найджел покачал головой. Мы собрали прототип гипердвигателя только 2 недели назад, а все пути на дальнюю были перекрыты задолго до этого. Если Мария Селеста и способна преодолеть скорость света, то только с помощью обычного генератора червоточины непрерывного действия. В зал вошли Мелони и Хоши, они провожали отряд Уилсона и оставались там, пока люди надевали бронекостюмы и садились в поезд хранителей. Ты не злишься на меня? спросила Мелони у Найджела. За что? Я была не слишком вежлива, когда просила открыть червоточину. Я только жалею, что ты не попросила меня об этом раньше. Мы могли бы застать звёздного странника врасплох. Спасибо. Она сдержанно поцеловала его в щёку, и оба они автоматически оглянулись на Дадли и Мобайла Боуза. Дадли демонстративно отвернулся. Они смогут вернуться? задала следующий вопрос Мелони. Только не через основную червоточину. Она будет модифицирована для путешествия во времени. Если Уильсон и кошачий когти вернутся с Дальней, мы попробуем вытащить их через червоточину исследовательского отдела. Я пока ещё не думал об этом. В любом случае, содружеству придётся решать вопрос о связи с Дальней. Устанавливать её будет довольно трудно и дорого, особенно если учесть, что содружеству придётся платить за все 47 новых миров. Можно было бы ограничиться полётами космических кораблей или оставить её как изолированный мир. Я думаю, им всё равно, сказала Мелони. Мортаны там сумеет построить свою империю. Это как раз подходящий для него мир. Меня удивило твоё нежелание отправиться с ними. В самом деле, всё довольно просто. Я ещё хочу жить, Найджел усмехнулся. Как там Паула? спросил он у Хоши. Очень расстроена. Я думаю, не стоило её принуждать. Она это переживёт. В его виртуальном поле зрения Able's ND47 свернул к переходу на Boone Gate. Легковые машины и небольшие фургоны выскакивали из перехода, и службе безопасности ККАТ приходилось направлять их в сторону от пути. Сенсоры показали, что силовое поле вокруг поезда усилилось. Найджел активировал канал связи с Уилсоном. Желаю удачи. Я собираюсь послать на дальний космический корабль вам в подкрепление. Он будет там примерно через неделю. Спасибо, ответил Уилсон. Увидимся, когда мы вернёмся. Кто с доблестью дружен, тем повод не нужен, пробормотал Адам, направляя поезд к переходу на Бонгейт. Внедорожник Toyota, вырвавшись из розоватого сияния вокруг перехода, загородил путь. Над ним повис вертолёт службы безопасности KAKAT. По первому знаку его виртуальная рука переместила регулятор подачи энергии, и поезд начал набирать ход. Силовое поле расширилось, захватив рельсы перед локомотивом. Напушки в атаку. Теперь и мне зачем было таиться, и он выдвинул орудия из боковых ниш. Золотистый свет перехода хлынул в окна кабины. Адам улыбнулся ему. Сидя высоко над землёй, быстро и плавно двигаясь вперёд, он как будто скользил прямо в закат. Уходит неистовый полк. Примечание: Адам цитирует строки из поэмы Альфреда Теннисона Атака лёгкой кавалерии. Перевод Колкера. Конец примечания. Tables ND47 проскочил сквозь переход на скорости почти в 100 км/ч. Локомотив прорвался сквозь золотистое сияние и перед ним открылся слабо освещённый сортировочный участок станции Бунгейт. прямо перед ним десятиместный микроавтобус Audi пытался взобраться на пути, но локомотив задел его, отбросив в сторону и раздробив ему бок. Адам виновато поморщился. Надеюсь, что следователь этого не видела, подумал он. По лабиринту путей, стремясь к переходу, навстречу поезду пробирались десятки машин. Камеры показали запыхавшихся людей, отскакивающих в стороны перед самым носом локомотива. Всё это Адам окинул одним быстрым взглядом, а затем полностью сосредоточился на управлении. Радарное сканирование показало, что рельсы впереди не повреждены. Силовое поле над сектором дальний оставалось непроницаемым. Мы закрываем червоточину, донёсся голос Найджела Шелдона. Спасибо и на этом. Беспечно ответил Адам, и сигнал связи пропал. Информация с сенсоров свидетельствовала о какой-то перестрелке впереди. Виртуальная рука Адама передвинула регулятор скорости и коснулась иконки торможения. Модуль управления локомотивом подключился к местному контролю движения. Адам, воспользовавшись полученными кодами, выстроил маршрут прямо до сектора Дальний. Но в этом даже не было необходимости. Железнодорожные стрелки так и остались в нужном положении. Eagles ND47 мчался в том же направлении, что и поезд Звёздного странника, менее получаса назад. Адам переключил внимание на перестрелку. Снаружи силового купола, в том месте, где сквозь него проходили рельсы, сгрудилось около двух десятков машин. Судя по показаниям сенсоров, стрельба по ним велась с быстро меняющихся позиций. Кто стрелял, определить было невозможно, поскольку нападавшие, по всей вероятности, пользовались защитой. "Похоже, это люди из разведки флота", сказала Адам. "Мы тоже так думаем", согласился Уильсон. "Сейчас я попробую с ними связаться". "Есть ещё один", воскликнул Вик, перекрывая шипение Мазера, сжигающего землю совсем рядом с ним. Неподалёку в неглубокой дренажной канаве притаился Алек. Джим и Мэтью метрах в 50 от них скрывались за дорожной насыпью. Впереди плотным строем выстроились автомобили из эскорта Звёздного странника. Их орудия никого не подпускали к станции ближе, чем на километр. И несмотря на отчаянные усилия бойцов группы задержания, двигаться вперёд им было очень трудно. Гранатамёт Вика уменьшил число машин на 8 единиц. Но Алек предостереёг его от чрезмерного расхода боеприпасов. В случае встречи со звёздным странником ещё потребуется огневая мощь. Над плечом Алика выдвинулся излучатель частиц, а сам он приподнял голову, чтобы сенсоры помогли навести оружие на ближайший внедорожник. Точный выстрел превратил машину в ослепительный шар бушующего огня. Ударная волна прокатилась над головами Алика и Вика, осыпав их мелкими камешками. "Отличный выстрел, босс", произнёс Вик. На канаву обрушились залпы мазеров из скорострельных орудий. Алекс с Виком, погрязные в жиже, собравшейся на дне, отползли в сторону. "Эдмунд, есть что-то новое?" спросил Алек. "Нет, простите, но ничего не изменилось". Я вижу только десяток машин, окруживших переход на промежуточную. Ничего не происходит. Они просто ждут, не появится ли кто-нибудь ещё. А Леку отчаянно хотелось дать Эдмунду пинка под зад. Ещё до отъезда на Уэск специалисты по тактике из парижского отдела подсказали ему не меньше 10 вариантов подхода к силовому генератору. Кроме того, Эдмунд получил мощные программы, способные подавить вмешательство Тарла. Техники показали ему точки, куда надо стрелять изонного пистолета, чтобы вывести генератор из строя. Ему уже ничто не мешало добиться цели. Ничто. Эдмунд, вам нужно вывести генератор из строя. Очередной залп бушующей энергии заставил Алика пригнуться. Поверх канавы пронеслось голубоватое пламя. Вода вокруг скафандра закипела. Иначе мы не сможем вас вытащить. Мне очень жаль, но я не могу этого сделать. Только здесь я пока ещё чувствую себя в безопасности. К рёву пламени добавился ритмичный грохот. Этот джим открыл огонь из гранатомёта. Затем воздух разорвал свист кинетического снаряда, пролетевшего на сверхсветовой скорости. Через несколько мгновений ещё несколько вражеских машин превратились в горящий металлический хлам. Вам нельзя там оставаться. Почти умоляющим тоном продолжал Алек: "Тарла будет удерживать силовое поле, чтобы не допустить никаких попыток погони за Звёздным странником. А это значит, что вы опоздаете на эвакуацию. Планета обречена. Эдмунд, вы погибнете здесь, и никому будет даже забрать вашу вставку памяти. О, боже, я этого не хочу". Алек снова потихоньку пополз вперёд. Никто из нас не хотел войны. Вся операция займёт у вас не больше 5 минут. Добраться до генератора и впустить нас. А дальше мы сами позаботимся и о тарле, и о машинах сопровождения. Я попробую. Отлично, Эдмунд. И поторопитесь. Ладно.